Глава девятнадцатая Пить хотелось просто ужасно. Во рту самая настоящая суш, и острый мог в горле никак не проглотить. Но вот странно, голова уже не болела. Зато память о произошедшем никуда не делась. Бэки поморщилась и открыла глаза. За окном темно, в кресле дремлет Лора, а на прикроватном столике графин с водой. И книжка. Винокрасный бархат обложки сразу привлёк внимание. «Основы — схема плетения под руководством Ульвы», — гласила витиеватая надпись. Сухой комок в горле стал больше. Это не ее. Тут вообще не было книг, значит... Баки взглянула на спавшую служанку. Глупости. Это не Лора. Только герцог мог притащить учебник. Но для чего? Хотел ткнуть ее носом в ошибку? Ах, глупая леди, наверняка следовало упасть в ноги его высочеству и умолять о прощении. Глаза противно защипала. Бекки хотела невзначай столкнуть книжку на пол, но для чего-то взяла в руки. Покрутила туда-сюда, попробовала ногтем окованный латуний уголок. А края все стертые, и корешок выглядит слегка растрёпанным. Учебник брали с полки не раз и даже не сотню. По такая вспыхнувшему любопытству открыла первую страницу. Интересно же, в чем крылась ошибка? Камни были рассортированы в идеальном порядке. Уж за это она могла поручиться. Глава первая. Основы. Основные камни. Секреты сочетания противоположностей. Вот как. Бекки шустренько перелеснула дальше. О, да тут вкладыш. Осторожно, стараясь не дорвать ужасно тонкую бумагу, она расправила первую схему. Ого! Облизнула пересохшие губы, но даже и не подумала глотнуть воды. Искусно выполненная картинка пестрела с носками и указателями. Больше всего схема напоминала ромб с перекрестьем. В центре основной камень, дальше первый ряд вспомогательный, второй. еще одна основа. И так, чтобы сочеталась и с тем, что под, и что над ней. Ах, вот оно что! Крепкую твердыню должно брать из камней благородных, недрами и создателем благословленных. Сие есть. Рубин — камень жгучий, огнем действо напитанный. Сапфир — камень спокойный. равновесие дающий, топаз, прохладу навивающий, изумруд. Значит, те топазы должны были дать прохладу. Наверное, устройство предназначалось для охлаждения чего-либо. И, конечно, она расположила все неправильно. Бекки листала страницу за страницей, но даже беглое прочтение давало ответ. Она взялась за дело, вообще ничего не зная. Базовая схема ромб заняла добрую четверть книги под описание основных сочетаний в камнях. порой и вовсе диких, на вкус беки. Рубин мешать сапфиром — это же надо так. Но потоки дара, оказывается, были не так просты. Их надо еще направить, разогнать, притормозить, заставить отдать часть энергии или накапливать ее в камнях. И герцог во всем этом разбирался. А для нее первая же схема уже казалась безумно сложной. «Госпожа, вы слышите? Госпожа!» Как сквозь вату донесся голосок Лоры. Бекки с трудом оторвала взгляд от книги. «А?» Девушка стояла рядом с подносом и дымившейся на нем супницей. Когда успела проснуться? Да еще так бесшумно из комнаты выйти. И за окном уже светло. Бекки рассеянно взглянула на часы и ухнула. «Прошло почти два часа!» «Вот как вы просили! Чаек горячий! Да я еще бульона принесла! Против болезни первое дело!» Она просила. «Когда?» Бэки не могла вспомнить. Книга затянулась головой, пусть и написана довольно странно, вернее, старинно. «А я заболела разве?» Вчера она и правда чувствовала недомогание, но сегодня вроде все в порядке и слабости нет. Так целых два дня в лихорадке метались. Наш господин даже лекаря вызвал. Беспокоился. Герцог беспокоился. Ха! Лора добрая душа просто придумала себе того, чего нет. Но указывать наивной служанке на ошибку Бекки не стала. Бульон пах слишком аппетитно, да и горло неплохо бы согречаем. чаем. Ужасная сухость стала меньше, но все равно беспокоила. А потом можно заняться и чтением. Эти схемы оказались жутко интересными. Она даже представить не могла, что для создания механизмов надо столько всего. Пока Лора сооружала на постели переносной столик, Бекки не удержалась и снова открыла учебник. как раз на странице с градацией камней. От простых к сложным, с одновременной разбивкой по цветам. Краски ужасно вытерлись, но обстоятельный Ульва описывал их даже слишком подробно, хоть и не совсем понятно. «Госпожа, поешьте!» Опять Лора. Бекки нащупала ложку. «Да, сейчас, только еще пару строчек. Или страничку. И что мне с ней делать?» Горько вздохнула девушка. «Уж полчаса, как ей собирается! Господин, разве так можно?» Ровные строчки перед глазами смялись в гармошку. «Господин?» Беки отлепила глаза от книги и покосилась в сторону выхода. Подпирая косяк плечом, на нее смотрел сам герцог, и от пристального изучающего взгляда захотелось нырнуть под одеяло с головой, но Беки не шелохнулась. Девушка смотрела на него, как на привидение. «По лицу видно!» ждет новой порции обвинений или сухого вопроса о здоровье. Надо бы последним и ограничиться, или просто уйти. Но Вильгельм молчал, продолжая разглядывать замершую в нерешительности леди. Два дня без памяти. Уже через несколько часов к постели больной был доставлен недовольный поздним визитом доктор, который не нашел ничего сверх, и велел просто дать госпоже отдохнуть. Выписал отвар против жара и был таков. Старый шарлатан. Надо было сразу слать гонца в столицу. Но Ребекка выглядела совершенно разбитой. Тем не менее, лихорадка ослабила тиски уже после первого приема, и Лариана докладывала, что госпожа спит сладко, как ангелочек. Ангелочек, да, который все эти дни изводил мысли не хуже мелкого демона. Работа не шла от слова совсем. Желание самому контролировать процесс лечения было слишком настырным. Как и Лидия, что опять прислала весточку. Щебетала канарейка о своем безмерном желании его видеть и сюрпризе, который наверняка вел прямиком в постель. Однако проводить время в объятиях любовницы не было ни малейшего желания. Гораздо больше Вильгельма интересовала происходившее несколькими этажами выше. Но если еще вчера Ребекка встречала его ровным дыханием и плотно закрытыми веками, то сегодня умудрилась выбить остатки дельных мыслей. Едва распахнув дверь, он наткнулся на читавшую девушку. Ребекка смешно шевелила губами, тянула о, -о, -о и удивленно вскидывала брови. В одной руке ложка, в другой книжка, а рядом топчется обиженная невниманием Лориана. «И что мне с ней делать?» — пожаловалась ему. «Уж полчаса, как ей собирается. Господин, разве так можно?» И только после этой фразы леди соизволила поднять глаза. Дурман увлечения растаял мгновенно, оставляя лишь холодную настороженность. «Доброе утро, герцог!» Пустой трёп. Обычная фраза вежливости. И звучит скорее, как «выметайся и дверь за собой закрой». А оно доброе? Девушка окончательно стушевалась. Чуть прикусила губы, склонила голову, будто взвешивая его слова. И вдруг выдала. «Теперь я понимаю, в чем ошиблась. Еще раз простите за испорченную работу. Я не знаю, чем ее компенсировать, но постараюсь найти деньги». «Что?» Какие демоны его разбери деньги? Что эта девчонка успела себе надумать? Жар повредил вам мозги?» Голос чуть не сорвался на рык. «Ой, мне бы в кухню!» Пробормотала служанка и тут же испарилась из комнаты, оставляя его один на один с леди. Ребекка вцепилась в ложку и, похоже, всерьез собралась ей защищаться, а вместо счета использовать книгу. «Мои мозги в порядке, герцог!» Гордо задрала подбородок. а голосок дрожит, и бровки так грозно нахморены. И если леди собралась выглядеть воинственно, то преуспела быть похожей на храбрую белую мышку. Злость исчезла так же внезапно, как появилась. Сравнение оказалось до того забавным, что Вильгельм фыркнул. Девушка смешно округлила глаза, не понимая причины столь резкой смены настроения. «В порядке, значит». Протянул, аккуратно закрывая за собой дверь. Прошелся по комнате и, захватив с собой кресло, устроился рядом с кроватью. Мышка сильнее вцепилась в ложку, но не пикнула. Так какого демона в них поселилась мысль о деньгах? Супа прокинете!» Присек попытку уползти на противоположный край. Еще счет за постельное белье получите. Оно вам надо? Девушка возмущенно запыхтела, не зная, как ответить на шутку. Пожевала губами, стрельнула глазами на книгу, потом на него, и вздохнула. «Я не должна была лезть!» Вильгельм окинул стушевавшуюся девушку заинтересованным взглядом. Признание своей неправоты, как неожиданно слышать это от насквозь самостоятельной леди. Что ж, если девушка идет на уступки, то почему бы не поддержать эту затею? Заодно и проверить, что привлекло Ребекку — картинки или знания. Максимальный поток дара не способствует работе. Пушистые ресницы дрогнули, а в следующий момент его чуть не проткнули ложкой. Вы нарочно сожгли схему. Двух топазов было недостаточно для хорошей стабилизации. Надо же, действительно читала. Непонятное довольство и удивление растеклись по венам легким яблочным вином. Девушку увлекли скучные изъяснения о камнях и плетениях. Да юная леди просто ходячая кладовая сюрпризов. «На самом деле три. Вы забыли про верхний». Ребека тут же растеряла свой пыл. Задумалась, будто что-то припоминая, а потом вдруг выдала. Но между ними было пять рядов. Шесть. В сложных плетениях расчет происходит с поправкой на глубину изгиба. Он нарочно не пустился в дальнейшее объяснение. Азарт узнать, как поведет себя независимая Лидия, оказался вдруг сильнее здравой мысли, что Ребекке это ни к чему. а ему тем более не сдалось играть в учителя. Все, что их связывает, несколько часов рядом друг с другом, последующее забвение, а затем разные жизненные пути. И все же... Глубину изгиба? Словно почувствовав его мысли, нерешительно переспросила девушка. В огромных глазах плескался рубкий, но острый как бритва интерес. Крючок, который следовало бы обойти стороной, пока еще не поздно. «Глубина изгиба есть кривая, характеризующая чистоту камней», процитировал наизусть. Про это написано в третьей главе. Ложка была тут же оставлена, и, растеряв весь свой независимый вид, девушка схватилась за книжку.